Глава 18. Воинствующая церковь. Майкл нажал на секундамер. Батиста выпустил жертву одного из сельских ополченцев Рондоса, которому приказали просто фланировать до конца олейки навстречу двоим, идущим от дома. Поравнявшись, двое расступились, сдавая проход, а потом внезапно кинулись на жертву, выкручивая ей руки. Из-за угла финки по тенью сразу же выехал серый джип, но затормозил сильно дальше намеченного места, и жертву пришлось тащить. Причем один споткнулся, и вся композиция «Двое третьего ведут» чуть было не заварилась на землю. Жертву чуть было не выпустили, но с грехом пополам скрутили снова и упихали в машину. Это точно ваши лучшие люди. Какие есть. По крайней мере, они все служили в армии или полиции. «Ладно», — мрачно вздохнул американец. «Давайте все еще раз. Все на исходно. Выпускайте следующую жертву». Снова в аллейке встретились три человека. Выехал джип, и снова все наперекосяк. При торможении водило чуть было не снес пешеходов. Так и пошло. То скрутить не сумеют, то до машины дотащить. А поскольку жертвам для достоверности реакции ничего не объясняли, то они вполне серьезно отбрыкивались. Кончилось тем, что последний из них, здоровенный мужик, сумел вырвать свою правую руку из захвата и от души вломить одному из нападавших. Второй ответил, случилась безобразная драка, которую еле-еле растащили по сторонам. Воняло бензином и потом. Разочарованный Майкл, брызгливо поджав губы, потребовал. Соберите всех. Придется начинать с азов. Из двух десятков лучших выбрали трех самых уверенных водителей. Их отправили тренироваться тормозить ровно напротив выбранного места. Группы, столба, куста, каждый раз меняя ориентир. Ронда сворчали, но Гринга обещал хорошую плату, и его приказы пока что выполняли. Остальных Майкл собрал вокруг себя и разбил на тройки. «Смотрите, все просто. Идем навстречу. За шаг до того, как поравняемся с противником, делаем на три счета. Раз. Внешняя рука ладонью вверх, перехватывает кисть. Внутренняя рука ладонью вперед, под локоть. Вот так. Два. По инерции ведем его руки назад». И, пользуясь тем, что противник еще ничего не понял, фиксируем их за спиной. «Три. Разворачиваемся идем туда же, куда шел противник, но уже ведем его так, чтобы он не мог вырваться. Теперь повторяем медленно на мой счет. Раз. Два. Три. Все. Все приходится начинать заново, как будто и не было этих 20 лет. И он снова рядовой оперативник». «Хорошенький финал карьеры. учитель элементарщины боливийских дуболомов, которые только вчера перестали путать право и лево». Майкл полез в задний карман за фляжкой, но она, к вещему раздражению, черт знает как зацепилась и не желала вылезать. Наконец он справился с проклятой железкой и приложился к горлышку. «Сеньор Мигель, зачем так сложно? Под Подкараулем у дома, дадим по башке и отыграем свое, никто и не узнает. Тайная экстракция проще, но меньше воздействует на цель». Перевел дух Майкл, завинчивая крышечку. «Показ похватится, пока проверят, пока додумаются, что это похищение. От момента акции пройдет 2-3 дня. За это время интересующие нас люди разъедутся. Так что нужно сделать все у них на виду и очень быстро, чтобы они все поняли, но чтобы никто не успел вмешаться. Тренируйтесь, Батиста. Завтра вечером проверю». Больше всего Васю раздражало необходимость носить жесткий пасторский воротничок-колорадку, что натирал шею при каждом повороте головы. «Терпи, сын мой, и не показывай, что тебе неудобно. Иначе каждый догадается, что ты не из наших», – наставлял его Падре Луис. «Ну да, наших, то есть клириков, церковных и околоцерковных деятелей съехалось на конференцию в Кочубамбу почти полсотни». Хорошо еще в уязыском колледже каникулы и нет проблем с размещением всех участников: восьми новоявленных священников вроде Васи, трех водителей автобусников из числа учеников школы нью посыльного на мотоцикле и 14 человек обслуги с подозрительно внимательными глазами. К обеспечению охраны подошли со всей серьезностью. Даже владельцу микроловчонки у входа в колледж сделали предложение, от которого он не смог отказаться. И теперь, честно выкупленное на неделю место под облупившимся синим навесом, занимал продавец из числа городских герольерес. Утром косик прошел по зданию и проверил посты. Около всех опасных мест дежурили по двое-трое иезуитов в штатском. Учебный корпус такс наскоку не возьмешь, а учитывая, что колледж стоял совсем на краю города, то есть почти посредине чистого поля, этого должно хватить с запасом. Но все равно червячок сомнения грыз Васюр, и он крутил в мозгу разные варианты нападения на колледж и в полслуха слушал падре, тихо представлявшего гостей и ораторов. Отец Хассе из Чили. Служит в рабочих кварталах, сотрудничает с профсоюзами. Время от времени работает плотником. Он строго за ненасильственные методы. А сейчас выступит отец Игнасио, мой брат по ордену из Сальвадора на кафедру поднялся горбоносый очкарик с высоким лбом и, помогая себе взмахами руки в «Черной сутане», поведал о беспределе правой диктатуры генерала Санчеса. О том, что тамошний аналог Рондос, гораздо более организованный и гораздо лучше вооруженная ультаправая организациям демократика националиста давит на избирателей, ведет террор против левых, даже запугивает священников, если те высказываются в пользу бедных. И все это под лозунгом борьбы с коммунизмом. Дорогие братья и друзья, я уверен, что очень скоро Библия и Евангелие не смогут пересекать границы. До нас дойдет только обложка, ведь все страницы будут вырваны, потому что несут в себе подстрекательство к бунту. Так что если Иисус попытается пересечь границу, его не пропустят. Они обвинят его, Сына Божьего, в том, что он еврейский агитатор, сбивающий народ с толку экзотическими и чуждыми идеями. Идеями против демократии, то есть против богатого меньшинства. «Братья, нет сомнения, что они снова распяли бы его. И они, род Кайнов, это провозгласили». Слушали его горячее выступление внимательно. У многих проблема, если не такие же, то схожие. Правые диктатуры в Бразилии, Колумбии, Перу, Никарагуа. Слово взял высокий аргентинец с волнистыми волосами. «Ничто и никто не помешает нам служить Иисусу Христу и его церкви и бороться вместе с бедными за их освобождение». «Если же Господь даст мне незаслуженную привилегию погибнуть в этой борьбе, я в его распоряжении». «Это отец Карлос», — шепнул Васи Эспиналь. «Он привез письмо для чьи от Роберто». «От кого?» «От брата Роберто Гевары. Отец Карлос учился с ним вместе в университете». «Я заберу письмо. Ты бы лучше с ним поговорил». «Он недавно вернулся с Кубы, а до того был в Париже и ездил в Испанию к Парону от имени левых перонистов. Запомнив эту интересную ниточку, Вася выскользнул из зала и еще раз обошел посты. А когда вернулся, на кафедре зажигал падре Густава из соседнего Перу. Он сразу пошел с козырей. Задвинул теорию зависимого капитализма, объясняющую, почему в Латинской Америке такая бедность. С его точки зрения, развитые страны поддерживают высокий уровень жизни только потому, что их обеспечивают природными ресурсами, дешевой рабочей силой и рынками сбыта страны неразвитые что, естественно, выгодно развитым странам. И они для поддержания такого положения выстраивают многослойную систему зависимости, замыкая на себя финансовые, культурные, образовательные потоки. Даже если какая-нибудь Колумбия захочет индустриализации, окажется, что на ее пути стоят монополизация рынков, владельцы патентов, системы подготовки специалистов, продажная пресса, убеждающая, что нынешняя ситуация – ну, самая лучшая из возможных, и рыпаться не надо. А если этого не хватит, то у развитых всегда на готове большие санкции и большая дубинка». «Радикальный дядя», — отметил про себя Вася, но отец Густава на этом не остановился. «Позволю себе процитировать команда Эрнеста Чугевару, который сейчас рядом с нами борется за освобождение Боливии. Приток капитала из разных стран на периферию является предпосылкой установления экономической зависимости. Этот приток принимает различные формы предоставление займов на невыгодных условиях, инвестиции, которые подчиняют страну-инвестору, почти что абсолютное технологическое подчинение развивающихся стран развитым, контроль внешней торговли страны международными монополиями и, в крайних случаях, использование военной силы для поддержания эксплуатации. Слушатели заволновались и по реакции довольно заметно разделились на две большие группы. Чилийский священник Хосе и епископ Сан-Паулу Арнс Отец Карлос из Аргентины и Сальвадорский и Изуит Игнасио предпочитали мирное средство. Для них союз с партизанами был возможен только в борьбы. А вот отцы Уга из Бразилии, Мануэль из Колумбии и Эрнесто из Никарагуа всячески одобряли перспективу разбить капитализму морду, желательно в кровь. Мануэль вообще был последователем недавно погибшего в Колумбии священника-партизана Камила Торреса. А Педро Эрнеста уже несколько лет поддерживал Сандинистский фронт национального освобождения и укрывал своих коммунипартизан. Он вообще оказался решительным и радикальным малым. Не просто учил индейцев поселка, а преподавал им марксистскую теорию. Примирил стороны один из немногих неклириков на встрече, чилийский профсоюзник Клотарио Блэст, напомнивший, что есть развитые страны и разные условия. Несмотря на свой почти 70-летний возраст, Он представлял движение «Молодая церковь» и «Всемирный совет мира». «Ценный дед, надо обязательно завязать знакомство. Сторонники в Чили нам очень нужны». Два дня докладов и обсуждений пролетели незаметно. Уже к вечеру первого Вася перестал удивляться крайне близким, если не к марксизму, то к левому радикализму взглядом. И все разговоры к вечеру постепенно сливались в один общий гул. «Предпочтительным выбором в пользу бедных». Я пришел ее исповедовать, а она мне в ответ «Не говорите мне о Боге, я умираю с голоду». Необходим диалог между католиками и марксистами. Социальная этика. Наконец участники наговорились в досталь и даже выработали некую общую платформу, которую распечатали помощники от Салуиса и раздали всем, включая Васю. Усевшись на пахнущий старым деревом подоконник, он развернул машинописные страницы». Опираться на объективные данные. Видеть национальную и международную перспективу. Использовать научный метод познания и действия. Сохранять приверженность революционным действиям против империализма и буржуазии. Обновление церкви изнутри. Ликвидировать ее связку с государством. Осуждение капитализма. Создание общества без эксплуатации человека человеком. Солидарность с теми, кто борется за неотложные и глубокие изменения социально-экономических и политических структур. Долой раскольнические маневры традиционных партий. Военный бюджет на защиту национального суверенитета, а не на подавление народной борьбы в интересах доминирующего меньшинства. Союз народных борцов для создания революционного фронта. Подкреплять критику конструктивными и положительными фактами. Хрена себе, какие решительные. Да, теперь понятно, почему разнообразные эскадроны смерти убивали не только леваков, но и многих священников. Такие программы появлялись по всем странам Южной Америки. Вася аккуратно свернул желтоватые листки, убрал их во внутренние карманы и только собрался пройтись по колледжу еще раз, как внизу у ворот, куда вышла проветриться большая группа участников, скрипнули тормоза, расстались крики, хлопнула дверца и стартанула с пробуксовкой машина. С нехорошим предчувствием он ломанулся вниз и застал полную растерянность среди гостей и своих иезуитов. «Что случилось?» «Квадролуисов толкнули в джип и увезли!» «Блядь!» — ругнулся Вася и рванул к воротам. Вдали пылила в сторону от города машина похитителей. Вася сорвал проклятый воротничок и обернулся к ждущим его команды иезуитам. «У кого мотоцикл?» Вперед выступил плотный парень в темном. «Заводи! Едем в догонку Остальные сигнал по команде! Вперед!» Через полминуты он вскочил за спину мотоциклисту. Новенький Suzuki t Т-20» рыхнул мотором и помчался вдоль почти невидной в пыли железнодорожной колеи по проселку, который здесь именовали громким словом «шоссе». «Не гони, они вряд ли едут быстрее 40 километров». «Понял, но ну я легко могу держать 80». «Давай! Откуда такое богатство, кстати?» — спросил Вася о мотоцикле. «Семья не бедная», — коротко ответил водитель и не удержался похвастаться. «Это уже третий мотоцикл у меня». Помитуя про Исабель, Вася не очень удивился, тем более, что Гелен и Габриэль ручались за каждого из охранявших конференцию. Больше, чем социальное происхождение водителя, косика волновала, успеют ли они вырвать от Салуиса из лап неизвестных негодяев, прежде чем случится непоправимое. И тяжелое чувство все больше завладевало им. Это ж надо так лопухнуться, продумать оборону зданий, совершенно не учесть такой коллизии. Вася высунулся из-за спины водителя и подставил голову набегающему ветру. «Не прижимайся, держись от них подальше!» «Понял, они к озеру едут, там много богатых финок!» Через каких-то 15 минут джип действительно свернул в сторону солидного дома прямо на берегу. Вася с водителем проехали дальше и остановились на перекрестке. «Надо дать знать нашим!» «Вернемся на полкилометра, там стоян лодок и есть телефон!» «Откуда знаешь? Семья не бедная!» Улыбнулся парень. Они отзвонились в колледж и на дежурный номер. Вася оставил парня следить за Финкой, а сам забрал мотоцикл и поехал за остальными. В прежней жизни он взял несколько уроков у своего приятеля-байкера, и вот они пригодились неожиданным образом. Во дворе колледжа уже собрались около 30 человек во главе с самим Гельеном. Вася кратко обрисовал обстановку, и они вдвоем решили, что необходимо штурмовать дом прямо сейчас. «Автобусы есть, а люди есть. Они нас не ждут». «Да, будет тяжело без плана, но у нас 10 УЗИ». Гильен распахнул пиджак и показал висящее слева израильское творение, да еще и с глушителями. Второй мотоциклист с Гильеном укатили вперед осматривать подступы. Васе досталось вести колонну из двух автобусов. Через полчаса все собрались на месте. «Снаружи два часовых, ворота распахнуты», — докладывал Авраам. «Думаю, половину наших надо скрытно подвести к забору, а остальным въехать внутрь прямо на автобусе-гондоле». С половиной поступили по заветам Питера Блада. Уложил на пол, проехали мимо финки на малом ходу с открытыми дверями, чтобы бойцы могли невидимо для похитителей соскальзывать в противоположный от дома кювет. Васю Гельен выпихнул из второго автобуса, не доезжая метров 200 до объекта атаки а приданному в сопровождение бойцу звероватого вида прямо приказал прострелить косику ноги, если он вдруг решит сунуться в бой. Васю потряхивало от адреналина, когда он нервно смотрел на то, как автобус отъехал, докатился до ворот финки, повернулся, встал у крыльца. «Вжух-вжух!» Два часовых мягко осыпались на землю. Из автобуса повалили бойцы. Вскочили и побежали к забору, лежавшие в кювете. «Вжух-вжух-вжух!» «Дзинь!» — обрушилось стекло. «Бах!» — громко хлопнуло в доме ружье. «Вжух! Вжух! Вжух!» Штурмовая группа вломилась в дом, и без того тихий шелест Узи стал почти не слышен. шу шу шу Из задней двери выскочили двое и рванули вдоль берега в сторону Васи. Он только скосил глаза на своего стража. Тот с видом «Ну что тут поделаешь?» пожал плечами и вытащил коль с глушителем. Вася сделал то же самое. И весьма вовремя. «Этим двоим надо бы не людей похищать, а ехать в Мехико и ставить там олимпийские рекорды скорости». Когда хрипещие от натуги беглецы почти добежали до косика, он пальнул им под ноги. Первый встал, как вкопанный, а второй споткнулся и кубарем полетел вперед, где его принял Васин напарник. Удар рукояткой по голове, и вот они уже винтят второго. Подъехал автобус, беглецов закинули внутрь. От дома помахал Гильен, Все в порядке». Все прошло быстро и без потерь. Сказалась подавляющая огневая мощь Узи. Тем более в помещениях, где с магазина винтовкой не очень развернёшься. «Где падры?» «Вон, отпаивают». Гильян махнул рукой в сторону кухни. Выся ломанулся туда, где изрядно помятого иезуита обрабатывали крепким сингани изнутри и снаружи. всунули в руки стакан для снятия стресса и промывали ссадины. Отец Луис выглядел несколько отрешенным, и косик, убедивший, что все под контролем, вернулся к Аврааму. «Сколько убитых?» 12 здесь и двое во дворе. Их уже затащили в дом. Один тяжело ранен, трое легко или вообще целы. То есть с моими пятеро? Посторонние в доме есть?» «Прислуга. Четыре человека. Их сейчас вяжут и запирают в подвал. Где падра был?» «Тогда выбираем из этих пятерых пару поголовнее и быстро потрошим». «Падра будет против», — кивнул Гильям в сторону кухни. «Падра будет отпивать убитых». Допросить пленников они решили прямо тут. Соседи даже не всполошились, но на всякий случай у ворот поставили двух бойцов с липовыми документами сотрудников «Дик». Обычное дело, облава на подпольщиков. Живых и способных говорить развели по разным комнатам. Затем выдернули двоих намеченных и взялись за дело. Вася остро пожалел, что с ними не было опытного Габриэля или Хосе. Угрюмый мужик сопел, плевался, но на отрез отказывался отвечать на вопросы. Да уж, Хосе бы точно не помешал. Впрочем, Вася несколько раз глубоко вздохнул, наливаясь боевым безумием, и представил, что он — это и есть Хосе. А затем забрал нож у одного из двух бойцов и шагнул к сидящему на стуле. Тот собрался опять плюнуть, но быстро передумал, когда почувствовал под глазом острие ножа. «Кто такие?» — проревел Вася. Допрашиваемый вздрогнул, но выдавил только «Да пошел ты!» «Пойду!» — зловеще улыбнулся Вася. «Только яйца тебя отрежу и пойду!» Он просунул лезвие под ремень мужика и, не обращая внимания на его ёрзанье, рванул нож на себя. Острое лезвие вспороло и кожу, и ткань, развалив штаны. Мужик дернулся, еще раз стараясь отдалиться от острия. «Кто такие?» «Руандос!» — буркнул мужик, опасливо косясь на холодную сталь. «Ага, это все объясняет. Подробнее, сука!» Заорал Вася ему прямо в лицо и рассчитанным движением вогнал нож в дерево стула, как раз между ног мужика, пришпилив кожу машонки. Слова полились потоком. Правда, на вопросах, кто главный и кто послал, мужик пытался уйти в несознанку. Вася слегка повернул нож. Тот тоненько заверещал и дальше отвечал на вопросы без заминок. Уже через полчаса они с Гильеном тряслись в автобусе и сравнивали показания. Луис Арсе Гомес, бывший адъютант Уванда, доложил о своем подследственном Гильен. «Поплыл сразу, стоило только ткнуть пистолетом под нос. Учуял кровь и порох, раскололся до пупа. За капитаном Арсе стояли фигуры покрупнее». Майор Луис Гарсия, заместитель начальника школы сержантов, полковник Угабансер, Бансер, недавний министр образования Убарентоса, и военный атташе в Вашингтоне генерал Рухельо Миранда. Американские уши торчали еще и в личности инструктора, некого сеньора Мигеля, который натаскивал Рондос последнюю неделю. «Наведаемся к ним прямо сейчас?» «Нет, косяк, не выйдет». «Почему?» «Они оба в Лопасе, и американец этот тоже. Надо уведомить штаб, подготовиться и спланировать». Верно, не надо, с бухты-барахты. Вася устало кивнул, подвинулся на сиденье и приложил горячий лоб к холодному стеклу. Позади осталась группа зачистки. О том, что она сделает с пленными, косих старался не думать. Тем более не думал об этом отец Испиналь, сидевший впереди и всю дорогу читавший молитвы, перебирая четкие.